Глава 63. Декер сидел на краю постели. За окном было еще темно, а Марс вернулся в свой номер. Амос велел ему пока никому ни слова не говорить о случившемся. Он толком не знал, зачем ему это нужно, просто чувствовал что-то неладное. Надо ли им ехать в Тоскалусу? Когда он поймет, что разгадка тайны под носом? Три мушкетера. Маклеллан, Истленд, Хьюи. Декер умнилась, что он знает истину, только не может ее доказать. Теперь ему не доставало улик. Очевидно, у Роя Марса их хватает с лихвой. Единственная проблема в том, что у него нет способа добраться до Роя. И даже если бы имелся, как убедить его отдать то, что у него есть? Марс тоже убийца. Им известно, что он убил Риджона Монгомери. Он практически признался Мелвину, что имел отношение к терактам, Если его поймают, он отправится в тюрьму до конца жизни. Может, его ждет смертная казнь. У него нет стимула для сотрудничества. И даже если бы они могли предложить ему сделку, без продолжительного тюремного заключения не обойтись. А в возрасте Роя это равноценно по жизненному. Вряд ли он пойдет на такое в здравом уме. Так что три мушкетера внезапно стали тремя неприкасаемыми. Но сложить на этом руки Декер не мог. Люди должны отвечать за то, что совершили. Ему было наплевать, сколько бы лет не минуло. Люди, погибшие из-за их деяний, не воскреснут. Все убийцы сделали замечательную карьеру, а Истленд еще и обогатился. Декер продолжал размышлять. Содержимое депозитного сейфа. Рой не может носить его с собой. Слишком легко его потерять, если Марс схватит. Он не оставил бы его нигде, где останавливался по той же причине». С другой стороны, оно должно быть легко доступно. Это несколько сужает круг поисков, но вряд ли достаточно. По-прежнему остается слишком много потенциальных тайников. Не дома. Слишком опасно, уйма глаз вокруг, а теперь еще и пожар. Так где же? Амос перелистал кадры воспоминаний обратно к своей ночной встрече с Роем Марсом, перебрал каждое наблюдение, каждое сказанное слово, потом вник в то, что Рой сказал Мелвину, отыскивая что-нибудь полезное. Не то чтобы он думал, будто трой намеренно вложил в свои слова какой-нибудь шифр или упоминание о тайнике. Это должно быть нечто более деликатное, может даже непреднамеренное. Было ли там что-нибудь? Если и было, то в голову не приходило. А от похитителей Девенпорт по-прежнему ни слова. Зачем похищать кого-либо без всякой причины? Незачем. Причина быть должна. Но если не ради выкупа или давления, то зачем? И снова придумать ответ Деккер не мог. Значит, обратно к исходному вопросу, надо ли ехать в Тоскалусу, они увидят, где произошел взрыв в офисе на СПЦН. Им известно, что Монтгомери там был. Выпущен под залог сообщникам или левретом трех мушкетеров. Этого не установить, потому что протоколы давно пропали, даже нечего предъявить суду. Даже ордер на обыск не получить. Да и вообще что искать-то? Трое виновных могут вот-вот перейти к действиям. Декер повалился на постель, охваченный таким унынием, какого уже давненько не испытывал. Зазвонил телефон, Амус посмотрел на часы 5 минут седьмого. Звонил Богард, голос у него был измученный. Меня отзывают в округ Колумбии вместе со всей командой. Почему? фбр пытается выстроить новую штаб-квартиру здание гувера уже разваливается а это здесь причем очевидно с капиталистского холма поступили запросы по поводу того что бюро хочет получить ассигнование на новый комплекс в то время как мы цитирую растрачиваем средства налогоплательщиков на ненужные расследования так что меня отзывают чтобы я дал показания на холме а это расследование приостанавливается дайте угадаю бюджетный комитет — Очевидно, Турман Хьюи действует не столь прямолинейно. Это один из подкомитетов, число которых, по-видимому, бесконечно. Он во всем этом вообще не фигурирует, его руки будут чисты, но мне надо ехать. — Понял. — Мне надо что-нибудь узнать перед отъездом. Декер задумался, говорить ли ему о стычке Марса с Роем, но что Богарт может с этим поделать? Ему надо отправляться в округ Колумбия, чтобы спасать свою карьеру». Пусть уж сосредоточится на этом. Ничего, удачи. По-моему, удачи больше нужна вам, чем мне, Декер. Сожалею об этом. Похоже, я скачу туда-сюда, как мячик. Такова природа зверя. Дав отбой, Декер снова улегся. Контратака трех мушкетеров началась. Хьюи дал свой залп. Осталось лишь гадать, что затевают Маклелан и Истлин. План Деке распугнуть их только что обратным концом ударил по его же команде. Да еще как!